Голова девятая перед лицом врага. Капитан Ого выразительно поклонился в сторону своего глиняного дома, потом еще раз поклонился Нуксу и Бри. «Идемте», — сказал он. Они приняли приглашение и вышли из машины. «Не уходите надолго, Нукс», — сказал я на языке Таяку. Вождь немедленно повернулся. «Что это значит?» Спросил он на том же языке. «Белые рабы отдают вам приказы?» Я смотрел на него с открытым ртом, но к моему величайшему восторгу Нинукс Нукс, ни Бри не проявили никакого удивления. «Приказы?» — спокойно спросил Бри. «Ты обвиняешь нас в том, что белые глупцы, и говорят как глупцы? Если бы ты знал белых, то знал бы, что у них язык как у попугаев". «Я знаю их», — мрачно ответил Ого. Потом неожиданно спросил, «Где вы научились языку моего народа, древней речи Текла? Это мой язык, язык народа Таяко, которого я вождь». Они с явным любопытством смотрели друг на друга, а я, глядя на двух индейцев, стоявших рядом, удивлялся их сходству. Прионию легко принять за вождя Сан-Блас, настолько они похожи. И хотя у Нукса другая фигура, в мочеливой толпе, кружившей нас, много его двойников. «Где Таяку?» — спросил Ого. «Далеко на юге, в Тихом океане». «Какова история твоего народа?» «Не знаю». «Много ли вас?» «Немного. Мы живем на маленьком острове». Вождь задумался, потом снова повернулся. «Идемте», — приказал он, и они вслед за ним вошли в дом. Дункан Мойт был явно удивлен этим разговором на неизвестном ему языке. «О чем они говорили, Сэм?» Тихо спросил он. «Сулу и Сан-Блас говорят на одном языке», — ответил я. «Это плохо?» «Нет, наши шансы лучше, чем я думал. Пятьдесят пар глаз с любопытством смотрели на нас, и мы решили сейчас больше не разговаривать. Мы, в свою очередь, смотрели на туземцев, которые, казалось, нисколько не возражают. Вне всякого сомнения, индейцы этого племени выглядят лучше всех, кого я когда-либо видел». В чем-то они напоминают лучших представителей североамериканских индейцев, но более умных и проницательных. Лица у них откровенные и честные, глаза большие и выразительные. Движутся они грациозно, ведут себя степенно. Они уверены в себе и презрительно относятся к врагам. Чрезвычайно интересна их одежда. У мужчин и женщин одинаковая одежда из тонкой вязаной шерсти. Одежда по форме напоминает греческие туники. У мужчин руки обнаженные, у женщин короткие просторные рукава, и это единственное заметное отличие в одежде полов, за исключением того, что у мужчин сандалии из коры, а женщины и дети ходят босиком. Туника их единственное одеяние доходит до колен, и на талии перевязана поясом. Впоследствии я узнал, что одно из постоянных занятий женщин, дома они ткут шерсть, и туника всегда белая, с цветными полосами на шее и на груди. Цвета, которые получают с помощью растительных красителей, очень яркие и разнообразные. Пурпурный, оранжевый, красный, синий и желтый. Черный цвет никогда не используется, а зеленый только у вождей и короля. Я заметил, что у вождя Ого узкая зеленая полоска на одежде, что объясняет его гордое указание, что он зеленый, то есть вождь. Мы узнали, что ширина зеленой полосы указывает на статус своего носителя. Легко можно себе представить, что в этой стране, изолированной от современной цивилизации, автомобиль должен вызвать у туземцев страх и преклонение, даже ужас. Однако эти странные люди казались просто любопытными, хотя и старались сдерживать свое любопытство. Они ничего не знали о механике, жили так же просто, как их предки, пахали землю застренными палками, и их единственным оружием были стрелы и копья. У них были и бронзовые ножи, но так грубо сделанные, что казались нелепыми. Единственное, чем я могу объяснить флегматичное поведение этих индейцев, их характерная бесстрашие и сдержанность, которая позволяет им все принимать, не проявляя эмоций. Тем не менее, они были заинтересованы. Они осматривали со всех сторон машину и не смотрели только на нас, презренных белых. Через полчаса Нукс и Бриония, сопровождение вождя вышли из дома. Они приломили хлеб и попробовали местный напиток, и теперь могли рассчитывать на дружбу хозяина, если только они его не обманули. Это был большой шаг в нужном направлении. Но когда они попросили встречи с королем, им сказали, что резиденция короля в нескольких милях на восток, и что утром Ого сопроводит их в жилище короля, представив их могучему налик наду. Тем временем Нуксу и Брионии Было строго приказано не покидать деревню, и когда их пригласили ночевать в доме вождя, они смогли отклонить это предложение, сказав, что всегда спят в волшебной машине. Мы заранее договорились об этом предлоге, потому что решили не разделяться и не оставлять машину в стране врага. Зайдя в машину, черные в оскорбительных выражениях приказали мне приготовить ужин. Дункан развернул стол. Складной стол устанавливался в центре машины. Я достал спиртовую плитку и зажег ее. Пока я готовил кофе и накрывал стол, нуксы Бри сидели, развалившись, и под восхищенными взглядами туземцев следили за приготовлениями к еде. Потом Соло сели за стол, и я с комическим усердием прислуживал им. Мойт был не в силах участвовать в этом представлении. Потом поели мы с ним, и мне этот ужин понравился больше обычного. Я по-мальчишески считал все происходящее большой шуткой, и наслаждался комизмом ситуации. Так как стемнело, я зажег лампы, а изобретатель опустил стеклянный купол и закрепил его. Туземцы по-прежнему могли нас видеть. Купол снабжен занавесками, но мы их не задергивали. Однако теперь мы могли разговаривать, не опасаясь, что нас подслушают. Нукс и Бри, делая вид, что говорят друг с другом, рассказали, что происходило в доме вождя. Мы поговорили об этом и об удаче, которая пока с нами. После того, как мы познакомимся с королем и подружимся с ним, мы сможем отправляться в любое место», предсказывал я. «Тогда мы очень быстро отыщем алмазы и вернемся к кораблю». Все согласились с этим. Потом Дункан задумчиво заметил. «Очень странно, что два индейских племени, далеких друг от друга, говорят на одном языке». «Верно, мастер Мойт», ответил Бри но я думаю, что наши предки пришли из того же места, что предки сан блас и это все объясняет. «Это должно помочь нам с ними?» — сказал я. «Конечно, мастер Сэм», — ответил Нукс. «Они знают, что мы не хуже их, а мы знаем, что мы лучше». Мы устали за день, поэтому убрали стол и расстелили одеяло на просторном полу машины. С вежливостью, которой мы никак не ожидали, толпа наблюдателей молча разошлась и к тому времени, как мы готовы были погасить лампы и задернуть занавески, мы остались одни на улице деревни, и ни один звук не нарушал тишину.